Двадцатое. Непростое решение. Мариин. Поиски Алексея и Луж проводили, разбившись на группы по три человека. Для связи применили артефакты. Альба зачаровал бракованные камни из тех, что не годились для использования в строительстве. Получилось нечто типа рассылки. Отправленное голосовое сообщение получали все владельцы артефактов. Первым делом решили прочесать лес. Марин шла в сопровождении колдуна и темноволосой ведьмы. Имени ее так и не узнала. Листарх называл обеих спутниц «голубушками». Брюнетка выглядела озабоченной, рассеянно смотрела по сторонам, нащупывая ментальную связь со своей сестрой. Колдун использовал магию, и только правительница внимательно изучала заросли, разводя ветки длинной палкой. Она одновременно и хотела обнаружить потеряшек, и боялась увидеть мертвые тела. В череду бесстрастных оповещений о прочесывании очередного участка ворвался истерический девичий вопль. «Луж! Она здесь! Без сознания! Скорее сюда!» Вскоре все участники операции собрались вокруг ямы-ловушки, куда непостижимым образом угодила несчастная девушка. Выбраться она не могла. Холодными ночами пыталась греться, используя магический огонь. Из-за этого совершенно обессилила. Счастье, что ведьмочку нашли. Еще немного, и она бы умерла от жажды и переохлаждения. Мужчины из подручных материалов соорудили лестницу и спустились на дно. Колдун запустил заклинание левитации, благодаря чему вытащить луж на поверхности смогли без проблем. Здесь сестры заключили пострадавшую в объятия, делясь с ней энергией. Девушка открыла глаза и удивленно осмотрелась. Собрание вокруг выглядело весьма внушительно. Среди гула голосов и ободряющих восклицаний особенно выделялся властный голос Мариин. «Где Алексей? Что ты сделала с ним?» Глаза рыжей ведьмы моментально наполнились слезами, губы задрожали, из груди вырвались хриплые рыдания. Черненькая и светленькая вступились за сестру, гневно сверкая глазами на правительницу. «Дайте ей немного восстановиться, разве можно сразу пугать? Видите, в каком она состоянии?» Пришлось набраться терпения. Поскольку поиски увенчались успехом поздним вечером, допросить ведьму правительница смогла только утром. Луж выглядел гораздо лучше, чем накануне, хотя болезненная бледность еще не прошла. Рассказ девушки не только не добавил ясности, а еще больше запутал ситуацию. В тот злополучный вечер рыжая ведьма наблюдала за иномерянином. Заметив, что он поужинал и покинул стоянку, отправилась за ним. По словам Лоуш, ей хотелось обсудить с Алексеем что-то важное, хотя что именно, она не могла четко сформулировать. Собственно, это было не так и важно. «Вот так отлучишься в кусты поссать, и за тобой девки хвостом увяжутся, и будут подглядывать», — сердито прокомментировал поступок ведьмы Альба. На него зашикали сразу несколько голосов. Лоуш потупилась, оправдываясь. Я держалась на расстоянии, шла по маячку, который подбросил ему в карман. А приблизилась только, когда Леша вышел к стене. Там он не стал бы. Она запнулась и покраснела. Час от часу не легче. Альба принялся хлопать себя по карманам, проверяя, не подбросили ли ему что-либо эти ведьмы. Куда он пошел после того, как постоял около границы? поторопила рассказчицу Мариин, с трудом сдерживая раздражение из-за ее постоянных запинок. «Не ушел!» Луж спрятала лицо в ладонях и расплакалась. Сестры старались утешать ее, но правительница знаком велела им отойти. «Говори! Слезами горе не поможешь!» «Ты заколдовала его?» «Нет! Что вы!» Ведьма убрала руки и подняла на Мариин честный взгляд. Его утянуло за стену, «Живая ветка», — девушка развела пальцы, показывая четверть. «Вот такой толщины!» «Какая ветка? Что ты бормочешь?» — нахмурилась правительница. «Алексей замер, слушая камни», — продолжил рассказ ведьма. Я потихоньку приближалась. Хотела предупредить, что это опасно. Голоса могут внушить что угодно. И тут огромная ветка обвела его и оторвала от земли. Я бросилась на помощь. но меня отшвырнуло с такой силой, что я потеряла сознание, очнулась уже в яме. Луж, кажется, не могла больше ни слова вымолвить, только всхлипывала, уткнувшись в плечо светленькой сестрицы. Третья ведьма распрямилась и твердым голосом объявила. «Это изгои! Они еще раньше просили нас привести к ним иномирян, а когда мы отказались, велели использовать проклятие ирисы. Зачем это мы изгоем понадобились?» — удивился Никита. Ответа никто не знал. — Погодите-ка, — пыталась собраться с мыслями Мариин. — Хотите сказать, что Алексея захватили изгои? С какой целью? — Мы можем послушать, — со вздохом предложила черненькая ведьма. — Иногда голоса говорят с нами. Бывает, что на вопросы отвечают. Но результата гарантировать не могу. — Идем. Правительница поднялась с брёвнышка, где сидела во время разговора. Остальные тоже повскакивали со своих мест. «И я послушаю», — шагнул вперед Альба. К пограничной стене они подошли в пятером. Чуть погодя, к цепи, выстроившейся около кладки, присоединился листарх. Неяркое утреннее солнце нежно грело, мягкий ветерок шевелил тени на траве. Зачарованные камни благодарно отзывались на прикосновение ладони. Несмотря на весь ужас ситуации, Марин почувствовала умиротворение и совсем не удивилась, услышав спокойный голос в голове. — Мы ждали тебя, правительница третьего осколка. — Зачем? Что вам нужно? — мысленно спросила Марин. — У тебя вопрос, у нас ответ. В голосе слышалась улыбка. — Твой суженый отправился на поиски Бога. — Как? Возмутилась в глубине души Марин, не заметив, что Лешу назвали ее суженым. — И вы посмели? — поручить ему такую сложную миссию. Кроме него никто не справится. — Сейчас же! — девушка принялась колотить по стене. — Верните Алексея! — Нет, нет, нет! — на сей раз были слышны многочисленные голоса. Бордовая от возмущения Марин отступила от стены и взглянула на удивленных спутников. Никто, кроме правительницы, ничего не слышал и не мог разделять ее чувств. Марин посмотрела в каждую из пяти пар внимательных глаз и снова потупилась, словно изучая утоптанную, укатанную тачками, припорошенную пылью траву под ногами. — Что они говорят? — не выдержала Лууш. — Неужели не признались? — Алексей у них, — со вздохом ответила правительница. Больше ничего не пояснив, отвернулась и пошла к лесу. Она слышала шаги за спиной и вопросы, но никак не реагировала. Уже около своей палатки, прежде чем откинуть полог, попросила Альбу. «Принеси, пожалуйста, Лешины вещи. Нехорошо, что он там с пустыми руками». Парень кивнул и ушел. Листарх же схватил правительницу за локоть и даже попытался применить магическое внушение. Марин отразила его, подарив колдуну хмурый взгляд. — Не пытайтесь меня удерживать. — Голубушка, — жалобно запел старик, — нельзя тебе оставлять осколок. Подумай о людях. Сами думайте о них, — сердито пробормотала девушка, ныряя в палатку. Уже оттуда добавила чуть громче. Тут есть кому зачаровывать слезы, об остальном позаботится шарой. Свою котомку Марин повесила на плечо, рюкзак Алексея взяла в руки. Приказала всем оставаться в лагере и ушла в глубину леса, не желая иметь свидетелей перемещения за границу. Портал за стену построила без затей, решила на месте ориентироваться. Алексея утянули магической лианой, следовательно, похитители рядом. Голоса она слышала отчетливо, что тоже говорит в пользу этого предположения. В сияющей арке успела рассмотреть изумрудную зелень лесной лужайки. Чуть дальше кустарник, перед ним, широкой дугой, стояли девы в разноцветных нарядах, едва прикрытых лёгкими плащами. Гости уж хорошо ли это. Могиня отважно пересекла сверкавшую завесу. Беспокойства не ощущала. Напротив, ее окутала умиротворяющая волна. Исходила она от красивых девушек и в большей степени отстоявшей чуть впереди женщины. «Здравствуй, дитя!» произнесла тачарующим голосом. «Рада приветствовать тебя в наших пенатах». «Где Алексей? Проводите меня к нему», — не ответила любезностью, но любезность Марин. «Не тревожься за суженного, дорогая», улыбнулась женщина. «За ним присматривают». «Кто вы? Почему называете Лёшу суженным? Моя рука обещана другому». «Я Луна. Пойдем. У нас много тем для обсуждения». Как не хотелось девушке поступить по-своему, после недолгих препирательств она вынуждена была подчиниться. Изгои не соглашались помогать ей без разговора. Расположились в приемном зале шатра, где, по словам Луны, совсем недавно побывал Алексей. «Слушаю вас», — Марин села в кресло, нетерпеливо постукивая пальцами по подлокотнику. «Прошу не задерживать меня, Лёше нужна поддержка». «Ты ошибаешься, дорогая?» Он достаточно силен, справится. Кроме того, поддержку мы ему обеспечили. Постарайся воспринять мои слова без предубеждения. Ладно, говорите. Мы давно ждали мирянина ведь рожденные здесь не способны добраться до горного замка, а призывать Создателя можно лишь оттуда. В этом мы успели убедиться. Зачем вам понадобился томный бог? Марин даже не пыталась прятать скепсис. «Деление мира на осколки несправедливо. Ты не можешь этого не признавать. Почему же?» Луна помолчала, поджав губы, вздохнула и качнула головой. «Тебя извиняет то, что, оставшись сиротой, ты не успела получить достойное образование». Женщина подняла руку и раскрыла ладонь, пресекая возражение. «У нас». Те знания, что ты приобрела в другом мире, вряд ли пригодятся здесь. В чем, по-вашему, несправедливость? Томный бог был слишком огорчен, чтобы судить беспристрастно. Он поделил обитателей своего мира формально, поскольку мы не прямые потомки богов и, строго говоря, не люди, причислил нас к изгоям, не принимая в расчет нашу с ним кровную связь. Луна сердито прищурилась и добавила. «А ведь ни одна из нас не совершала бесчинств». «Понятно», — кивнула Марин. «Коллективная ответственность — неприятная штука». «Все бы ничего», — повысила голос рассказчица. «Ты заметила, как мы красивы? Немало нашлось желающих надругаться. И если бы не месторождение слез нашего Создателя, значит, он все-таки защитил вас». Луна не ответила, глядя за спину Марин. Та обернулась. Книга? Зачем? Одна из девушек подошла ближе и выдрузила на колени Марин громоздкий фолиант. Думаю, тебе будет проще разобраться во всем, изучив летопись, безапелляционно заявила Луна. Здесь, кстати, есть предсказание и о твоем суженом. Прекратите так называть его, сердито сказала Марина, раскрывая фолиант. Я должна выйти за Шарое. О! Это не редкость, увы. Судьбой предназначена одному, а отдана другому. Марин уже не слушала. Книга действительно оказалась интересной и полезной. По-хорошему, нужно было изучить ее со всей тщательностью, однако времени на это не было совсем. Девушка, с сожалением пропускала главы из истории, чтобы добраться до пророчеств. Толстые, пожелтевшие страницы разделялись плохо. Приходилось то и дело смачивать пальцы слюной. Мама Вера никогда не потерпела бы такого и устроила разнос. А Луна взирала даже с некоторым одобрением. Вот, увидев иллюстрацию, изображавшую скалу с выраставшим из нее дворцом, Марин невольно вскрикнула. Глава называлась «Тайна горного замка». Девушка торопилась, пытаясь перелистнуть и прочесть. Не получалось. Снова и снова лизала палец, поддевала ногтями уголок. Тщетно. Даже голова закружилась. Или это... Нет. Как же? В глазах темнело. Веки сами собой закрывались. Марин делала усилия, стараясь удержать внимание, но лицо, сидевшее напротив луны, расплывалось. Фигуры остальных сливались в одну пеструю ленту. Книга сползла с колен и с грохотом упала. Темнота. Больше Марин ничего не видела. Почувствовала, как ее щеки коснулись любопытные пальцы, услышала печальный голос: Извини, дитя, мы не позволим тебе нарушить нашу затею. Слишком много стоит на кону. Ничего не видела, чувствуя, как ее поднимают, несут, а потом укладывают на кровать. Некоторое время мысли продолжали медленно ворочаться. Что ж. Получается, избежала сонного заклятия в родном дворце, оно догнало на чужбине. Как она могла быть такой наивной и кому доверилась, изгоем, непростительная оплошность. Впрочем, скоро горькие думы оставили правительницу третьего осколка. Она погрузилась в глубочайший бесчувственный сон.